Глава 26. Горем императора. Наутро с помощью своих восточных служанок главный механик Палермо облачился в модные штаны и куртку, оставшиеся от гардероба предыдущего механика. Вся одежда оказалась в пору забубенному, но была серых тонов. Похоже, все механики в этом королевстве одеваются одинаково мрачно. «Надо будет изменить эту традицию», — с неудовольствием отметил Григорий, вспоминая прошлую жизнь. «Вон как упакован персонал на Формуле-1. Все яркие, как обертки от конфет». Кроме того, не пристало главному механику Палермо носить одежду с чужого плеча. Поинтересовавшись у катания, где местные вельможи шьют себе одежду, Григорий решил чуть позже зайти к модельеру и заказать себе новый костюм. Ведь ему теперь придется часто бывать при дворе. Надо будет завести себе лошадь или лучше повозку. Обдумывал забубенные первые шаги на новом месте. Но, решив сделать покупки, Григорий вдруг вспомнил о том, что у него совсем нет наличных. Ведь до сих пор он жил на чужих харчах и в чужом доме. А ведь внезапно оказался владельцем целой верфи, но вообще без гроша в кармане. «Как же я, интересно, буду платить налоги?» — озадачился Забубенный. «Надо будет спросить об этом товарища Манфреда при встрече. Или Райнальда. В крайнем случае продам один причал, а потом начну распродавать рабов». На первое время хватит. И окрыленный мыслями о новой богатой жизни, в которую ему предстояло окунуться, Григорий отправился пешком во дворец, где находился императорский дворец в Палермо. Ему еще вчера с борта галеры показал сам юстициарий. У механика было такое ощущение, словно он теперь новый древнерусский. И на одну ступеньку приблизился к императрице. По своему положению дворец стоял на холме возвышаясь над бухтой и городом идти до него было не более получаса в последний момент григорий вспомнил о том что богатые механики не ходят на прием в одиночку и взял с собой катание затем еще пару чернокожих разнорабочих какая-никакая а все же свита Поболтаются в приемном покое, пока он будет разговаривать с сыном императора. По дороге Забубенный с наслаждением разглядывал кривые улочки Палермо и вдыхал аромат цветов, которые росли почти у каждого дома в изящных горшочках. Во всем чувствовалась смесь южного чувства с немецкой практичностью. Город показался Забубенному многоликим. Он был одновременно богатый и бедный, темный и светлый. Благородная тысячелетняя древность, сквозившая отовсюду, переплеталась здесь с новоделом. Только что отстроенными домами богатых граждан и новыми церквями. С удивлением Григорий увидела здесь синагогу и мечеть. Правда, гораздо меньших размеров, чем впечатляющий католический костел на главной площади. Похоже, Фридрих II был настолько широких взглядов, что допускал среди своих подданных свободу вероисповедания. Впрочем, решил Забубенный, вспомнив разговор с императором, это все до тех пор, пока подданные иноверцы беспрекословно подчиняются и хорошо служат своему императору. Если же они вдруг захотят получить больше свободы, то сразу же станут врагами империи, ощутив на своей шее железную хватку. Если что, Фридрих не пощадит ни иудеев, ни мусульман, даже если они будут священниками. Размышляя таким образом о суете всего мирского, Забубенный добрался до дворца. Там он сразу доложил охране целиком, состоявшей из сицилийских рыцарей, о своем прибытии. Его приняли быстро, не маринуя сверхмеры в зале, где он оставил своих людей. Сын императора расположился в кабинете, настолько похожем на виденный ранее кабинет Фридриха, что Забубенный на мгновение усомнился, что уезжал ли он вообще из Неаполя. Здесь его снова встретили бордовые цвета, античная живопись и голые торсы. Преимущественно мужские, но, к счастью, попадались и женские. Скорее всего, подумал Григорий император, повсюду выстроил себе похожие резиденции, чтобы везде чувствовать себя как дома. Как известно, в привычной обстановке лучше думается. Как добрались, хер Грегор? Приветствовал его сидевший за знакомым столом молодой вельможа. «Меня зовут Манфред». Он сделал жест, предлагая забубенному сесть. «Спасибо, Ваше Высочество», — ответил Григорий, присаживаясь в кресло напротив. «Добрался хорошо. Манфред был молод. На вид ему было не более 18. А между тем молодой человек с первого взгляда производил впечатление цепкого и опасного бойца». Видно, жизнь с таким беспокойным отцом, как Фридрих, проводимая в военных походах на суше и на море, рано приучила его решать серьезные вопросы и нести ответственность за себя и других. Манфред обладал взглядом человека, способного повести за собой массы. «Этот будет императором, дайте срок», — подумал Забубенный. «Мы ждали вас раньше, но я наслышан о вашем ранении». — сообщил сын императора и поинтересовался. — Как устроился на новом месте главный механик нашего города? — Рана не беспокоит? — Нет, спасибо, хорошо. Милостью вашего батюшки, — поблагодарил Забубенный. — Дом отличный, кормят хорошо. Только вот не хватает наличных. Манфред поморщился. В свои молодые годы он уже не любил жалобщиков. Но ответил по существу, как и подобает будущему монарху. Не беспокойтесь, Хергрегор, ваше будущее обеспечено. Мы договорились с Императором о том, что дадим вам заказ от казны на изготовление новых рулей для 25 галер. Кроме того, вы назначены главным механиком Палермы и будете следить за работой других мастерских. Вот вам задаток. На стол со звоном упал тяжелый кошелек. «Это хорошо», — не пытался скрыть радости забубенный, сгребая золото со стола. «Я раньше только сервисом и занимался». «Вы должны переделать галеры за 7 дней», — предупредил Манфред. «Они придут к вашим причалам сегодня к вечеру. Отчет будете предоставлять каждые два дня». В канцелярию нашего юстициария. Вы с ним уже знакомы, я слышал». Манфред улыбнулся. «Да уж», — пробормотал Забубенный, вспомнив про злополучный Таран. «Случайно познакомились, но теперь мы в хороших отношениях». «Отлично», — сказал Манфред, откинувшись в кресле. «Значит, вам будет легче общаться». «А как быть с теми заказами, что не успел закончить мой предшественник?» поинтересовался Григорий. «Их надо закончить», — отрезал Манфред. «Но в обычном порядке. Прежде всего, военный заказ казны». «Понятно», — кивнул Григорий. «Через две недели мы выступаем в африканский поход», — предупредил сын императора. «Галеры нужны мне точно в срок». «Мы и так задержались, ожидая, пока вы поправитесь». «Так что вы, хергрегор Грегор, отвечаете за результат головой». Забубенный напрягся. Ну, я, конечно, постараюсь, ваше высочество, но ведь, сами знаете, могут быть всякие форс-мажорные обстоятельства. Все-таки новое место привыкнуть надо, втянуться в работу. Хер Грегор, я уважаю ваш талант, Манфред изобразил на своем лице подобие улыбки. Но времени у меня нет. И если корабли не будут готовы к назначенному сроку, вас повесят. Григорий похолодел. Да здесь какая-то традиция механиков вешать, пронеслось у него в голове. Нельзя же так с интеллигенцией обращаться. Но вслух ответил, как и полагалось. Будем стараться, ваше высочество. Всего доброго, Хергрегор, попрощался Манфред. Остальное золото получите после выполнения заказа. После того, как двери императорского кабинета за ним закрылись, Григорий еще некоторое время стоял рядом с ними, блуждающим взглядом изучая доспехи сицилийских охранников. «Вот сопляк!» — мысленно ругался Забубенный. «Это что же, мне две недели жизни осталось?» В душе он ни минуты не сомневался, что выполнить такую работу без форс-мажора не удастся. В своей прошлой жизни ему никогда не удавалось собирать моторы в расчетное время. Все время вылезала какая-нибудь непредвиденная случайность. Отгоняя мрачные мысли, Забубенный направился в соседнее крыло дворца, где находилась приемная юстициария. Несмотря на то, что здесь толпилось немало просителей, Григория провели вне очереди, едва он назвал свое имя. Райнальдо Диаквина сидел за столом у открытого окна, почти до головы, заваленный ворохом каких-то бумаг, пытаясь в них разобраться. Рядом стоял слуга с подносом. На блестевшем тусклом серебряном блюде Григорий увидел бокалы с вином. — А, хер Грегор! — воскликнул добряк Райнальдо, вставая. — Похоже, рад он был любому поводу отвлечься от работы. — Вот и вы! Не желаете бокал вина? Еще как желаю», — ответил Забубённый, — «а лучше два бокала. Хоть весь кувшин», — разрешил Диаквина. «Это отличное сицилийское вино из моих виноградников, угощайтесь». Григорий залпом выпил бокал и взял второй. Подойдя к открытому окну, в которое была видна гавань, он стал смотреть на море. «Кстати, как там мои галеры?» — поинтересовался юстициарий. А то ваш предшественник не успел их доделать. Теперь не знаю, любезный, огрызнулся Григорий. На лице Диаквина появилось выражение озабоченности. Что случилось, хер Грегор? Я только что от принца Манфреда, сообщил Григорий. Он велел срочно переделать 25 галер для имперского флота, а с остальными заказами повременить приказал давать вам отчет каждые два дня и предупреждал, что повесит, если не успею. «А, это...» — улыбнулся юстицарий. «Наш добрый Манфред так шутит!» «Он не станет казнить такого нужного человека, как главный механик Палермы из-за небольшой задержки». «Правда?» — обернулся к нему забубённый. «А что же тогда сталось с предыдущим главным механиком?» На лице Райнальда Диаквина появилось заговорческое выражение. Он выгнал слугу из кабинета и, подозвав механика жестом поближе к окну, прошептал. «Наш добрый Апулий Герц имел неосторожность переспать с его любовницей Раймоной, а шпионы донесли Манфреду, и вот результат, но официальная версия — измена империи». Так что, мой друг, дам вам один совет. Не заглядывайтесь на гарем императора. — Гарем императора? — переспросил Забубённый. — А он что, здесь, на Сицилии? — Берите ближе, — ухмыльнулся Райнальда. — Он прямо в этом дворце. Видели при входе здание с золочёным куполом и отдельным входом, выстроенное на манер мечети? — Видел. — кивнул Григорий. — Но я думал, что это и есть мечеть. — Не совсем, друг мой, — ответил мудрый юстициарий. — Именно там император Фридрих и держит своих наложниц с их отпрысками. Он ведь был воспитан не только римским папой, но и арабами. Его сердцу милы все эти восточные прелести. Райнальдо вздохнул. То и дело в нашем саду можно встретить таких красавиц, что невозможно описать. Они здесь часто прогуливаются. И много их там заинтересовался Забубённый. Больше сотни прелестниц со всего света. Ну Вот это да, ухмыльнулся Григорий. Как у падишахов. Да наш император просто гигант. Юстицарь кивнул. «Но при чем здесь его сын Манфред?» Продолжал размышлять вслух Забубенный. «Он что, завел себе любовницу в гореме своего отца?» «Или у них один гарем на двоих для экономии?» «Я не знаю в точности, что думает об этом наш император Фридрих, но он позволяет любимому сыну немного порезвиться в свое отсутствие». «Манфред молота, а там ведь столько красавец «Тем более...» — Райнальда опять понизил голос. «Наш добрый Манфред ведь и сам нечистых кровей!» «Он незаконно рожденный?» — удивился Григорий. Юстицарий наклонил голову в знак согласия. Но как же умудрился Апулине переспать с любовницей Манфреда, да еще и в гареме? Он разве не охраняется?» «Охраняется», — подтвердил Райнальдо Диаквина. «Однако это был шустрый малый. И не надо недооценивать власть женщин в этом городе, даже тех, кто живет в гареме императора. Если наложница чего-то захочет, то она этого, скорее всего, добьется». Поговаривают, что недавно у Фридриха появилась новая пассия, правда, не из гарема которые он любит больше других. Так сильно, что даже позволяет ей давать себе советы в государственных делах. Вот это да, проговорил впечатлительный механик. Хотя о том, кто был новой пассией Фридриха, он догадывался. Ну а что касается недостроенных галер, мой друг, вдруг перевел разговор на другую тему юстициарий то одну вы как-нибудь доделаете. Я подожду. А остальные заказы я переброшу на другую верфь. Благо они еще не оплачены. Действительно, мало ли что может случиться. Семья нашего доброго императора не любит шутить, когда дело доходит до войны. Спасибо, согласился Забубенный. Вы меня просто спасли. Заходите на стаканчик вина. — У меня вроде бы что-то сохранилось в подвалах от вашего шустрого знакомца. — Благодарю, вот разберусь с делами, — ответил Райнальда, кивнув на бумаги. — И обязательно зайду. Накопилось, знаете ли, за время моего отсутствия. — Скажите, — вдруг вспомнил Григорий, — а императрица тоже обитает в этом дворце? Конечно, сообщил Диаквина. В правом крыле. Как все тут компактно живут, удивился механик, направляясь к выходу и уже в дверях как бы невзначай поинтересовался. А где, вы говорите, находится это как бы мечеть? Чуть левее главного входа во дворец, немного в глубине, любезно пояснил юстицарий. Только сейчас все девушки на прогулке в саду, А потом у них будет сон. «А вы хорошо осведомлены, дорогой Райнальдо», — в тон ему ответил Забубенный, открывая дверь. Вернувшись домой к обеду, он велел кухаркам накрывать на стол и послал катание узнать, как идут дела с галерой чиновника. Распорядитель сообщил, что работы близки к завершению. И, скорее всего, галера будет доделана завтра к вечеру. И Если, конечно, хозяин разрешит рабам спать, как прошлой ночью. Забубенный что-то прикинул в уме. А если они не будут спать? Тогда хозяин к обеду. А если хорошенько подгонять, то и к утру. «Пусть работают», — решил новый хозяин мастерских. «Надо с этой галерой разобраться пораньше. Завтра к обеду я уже должен быть свободен от нее». Плотно перекусив, забубенный слегка вздремнул, и когда спала жара, решил навестить местного модельера. Благо, золота у него теперь было достаточно. Но жизнь бизнесмена полна забот. Не успел он умыться и одеться, как снаружи раздался какой-то шум, скрип мокрых досок под тяжелыми башмаками и голоса. Выйдя на балкон, забубенный увидел, что к его пирсам подошли целых 15 галер. Остальные встали на якорь поблизости, перегородив проходы к мастерским с моря. Буквально за полчаса вокруг вырос целый лес мачт, заслонявший ему отличный вид на бухту. Просто необходимый, когда пьешь вино в одиночестве. Прибывшие на этих галерах солдаты... Окупировав весь причал, уже отвязывали рабов от весел. В ближайшее время они на галерах были не нужны. А скоро в дом главному механику Палермо прибыл сицилийский рыцарь, выполнявший обязанности старшего офицера. Хергрегор, Грегор, галеры прибыли!» — рявкнул он, едва появившись у порога. «Принц Манфред велел передать, что ждет от вас хорошей работы». Григорий разочарованно кивнул. «Передайте его высочеству, что я все сделаю в срок». «Я все успею, пусть он не беспокоится». Возникший, словно из-под земли, Катаний раскрыл перед забубенным какой-то толстенный талмут. Григорий посмотрел и увидел надпись «Принято в работу 25 галер императорского флота». Число и подпись. Вздохнул и вывел красивым почерком «Г. Забубенный». Потом посмотрел на свою подпись и махнул рукой. «Все равно по-русски не разберут». Заметив предыдущую надпись, приказал Катанию. «Ты это вычеркни!» «Мы одну галеру юстицарию доделаем, остальные он от нас забирает». А посмотрев на стоящего перед ним офицера, добавил. Все для императорского флота. Офицер отсалютовал главному механику и, построив колонну, увел своих солдат и рабов. Территории мастерских также внезапно опустили, как немногим ранее заполнились. «Ну что стоите?» — рыкнул Забубенный, глядя на собравшихся рабов. «Трабахо, трабахо!» И добавил, глядя на управляющего, с галерой юстицария надо разобраться в первую очередь, поставь туда всех плотников, а потом принимайтесь за императорский заказ. В общем, ты тут проследи. Ну а я пока схожу в город один. Добравшись наконец до местного модельера, что жил в центре города Забубенный, обнаружил странную вещь. Оказывается, костюмы не шьются за полчаса. А продать сразу готовые здесь еще не додумались. «Что же делать?» – размышлял Григорий в растерянности, постукивая пальцами по столу в приемной портного. «Не идти же завтра во дворец в этом же костюме. Местные богатеи каждый день переодеваются, а иногда и по два раза в день. Это какой же гардероб надо завести, чтобы так жить?» «Херр Грегор», — осмелился напомнить о себе Палома Перкуччи, местный модельер, — «у меня, конечно, сейчас много работы, но если вы очень торопите...» «Ну, вы понимаете, то я могу кое-кого отодвинуть, чтобы заняться вашим заказом». При этом Перкучи с интересом посмотрел на большой кошелек, привязанный к поясу главного механика Палермо. Ведь не может же такой богатый господин, как хер Грегор, ходить два дня в одном и том же. Забубенный с легкой грустью подумал. Эх, если бы не эти визиты во дворец, то ходил бы и спокойно в одних штанах целую неделю. И не жужжал. Но вслух, как всегда, сказал другое. Ладно, хер перкучи, Я заплачу вдвое, если вы мне изготовите к утру новый костюмчик. По местной моде. Я не знаю, что здесь носят, сами придумайте. Какой цвет вы хотите, хер Грегор? Поинтересовался Перкучи. Главное, чтобы штаны были веселенькие. А остальное цвета подбирайте на ваш вкус. Вы, модельер, вам виднее. Будет сделано, хер Грегор, ответил, подбрасывая на ладони несколько золотых, хитрый портной. Платье будет готово в лучшем виде. «Прикажете доставить к вам или предпочитаете примерить у меня?» «Приду к вам», — решил Григорий для первого раза. «Вдруг, что не так получится, так сразу на месте подлатаем». Перкучи даже обиделся, услышав эти слова, но промолчал. «Желание клиента, да еще такого, что платят вдвое больше, закон». «Дорого же обходятся местным буржуа модные шмотки», — подумал Забубенный, покидая мастерскую. Узнав от того же модельера, что главным механиком полагается также носить кортик, подобный тому, что Забубенный видел в Неаполе у Шмидта, Григорий решил зайти к оружейнику, благо тот жил неподалеку. Оказавшись в его лавке, увешанной всевозможным железом, Механик решил на сей раз быть проще. Он не стал ждать несколько месяцев, пока ему выкуют чудо-меч-кладенец, а купил первый приглянувшийся ему кинжал в коротких ножнах, украшенных драгоценными камнями. Не дожидаясь, пока будет готов костюм, он зашел еще и к обувщику и прикупил себе новые закрытые штиблеты по последней сицилийской моде. Забубенный надеялся, что модельер угадает с цветом и ботинки окажутся подходящими.